Открыв дверцу холодильника, шакал поставил на полку кюветы со срезами селезенки, почек, печени и сердца. С другой полки он взял три коричневые бутылки. Открыв дверцы шкафа с матовыми стеклами, Ибис достал оттуда три высоких стакана, потом жестом указал Тени садиться к кухонному столу. Разлив пиво, Ибис протянул один стакан Тени, другой шакалу. Пиво было вкусное горькое и темное. «Хорошее пиво», — похвалил тень. «Мы его сами варим», — сказал мистер Ибис. «В старые времена пиво варили женщины. У них это лучше получалось, чем у нас, но сейчас нас тут только трое. Я, он и она». Он указал на маленькую коричневую кошку, крепко спавшую в кошачьей корзинке в углу комнаты. Вначале нас было больше, но Сет оставил нас и отправился исследовать новые земли. Лет двести, что ли, назад? Должно быть так. Мы получали от него открытки из Сан-Франциско в девятьсот пятом, потом в девятьсот шестом, а после ничего. А бедный гор он умолк и со вздохом покачал головой. — Я вижу его иногда временами, — сказал Шакал, — по дороге к клиенту он отхлебнул пиво. «Я отработаю свое проживание», — сказал тень. «Пока я буду здесь. Скажите, что нужно делать, и я это сделаю». «Мы найдем вам работу», — согласился шакал. Маленькая бурая кошка открыла глаза и, потянувшись, встала. Неслышно пробежав несколько шагов по кухне, она потерлась головой о ботинок тени. Опустив левую руку, Тот почесал ей лоб за ушами и за гривок. Иступленно выгнув спину, кошка запрыгнула ему на колени, встала передними лапами на грудь и холодным носом коснулась его. Потом она свернулась у него на коленях и немедленно заснула. Тень не удержался и ее погладил. Мех у нее был гладким и теплым, да и вообще тяжесть живого зверя на коленях подействовала на него умиротворяюще. Кошка вела себя так, словно была в самом надежном месте на свете, и тень это утешила. От пива приятно гудела голова. — Ваша комната на самом верху, на последнем этаже, возле ванны, — сказал шакал. — Одежда вам приготовлена и должна висеть в стенном шкафу, сами увидите. Думаю, сперва вам захочется принять душ и побриться. Так тень и сделала. Он принял душ, стоя в литой чугунной ванне, побрился несколько нервозно опасной бритвой, которую одолжил ему шакал. Бритва была непристойно острая, с перламутровой рукоятью. Тень предположил, что обычно ею сбривали последнюю щетину покойникам. Он никогда не пользовался опасной бритвой раньше, но сейчас даже не порезался. Смыв пену для бритья... Он поглядел на свое отражение в засиженном мухами зеркале ванной. Все его тело покрывали синяки. Свежие синяки на груди и руках накладывались на старые, наставленные сумасшедшим Суине. Из зеркала на тень недоверчиво поглядели собственные глаза. А потом, словно кто-то другой дернул его руку, Он поднял опасную бритву и приложил к горлу открытое лезвие. «Это был бы выход», — подумал Тень. «Легкий выход. Если есть кто-то, кто способен принять такое, как должное, просто подтереть лужу и позаботиться об останках, а потом зажить, как ни в чем не бывало, это те двое гробовщиков, что сейчас пьют внизу пиво. И никаких больше забот. Никакой больше лоры». Никаких тайн и заговоров, никаких кошмарных снов, Только мир и тишина и вечный покой. Один чистый порез. Махнуть от уха до уха. Большего и не понадобится. Он стоял, держа бритву у горла. В том месте, где лезвие касалось кожи, Появилось крохотное пятнышко крови. Он даже не заметил, как порезался. «Видишь», — сказал он себе, и почти почувствовал, как кто-то шепчет эти слова ему на ухо, «это не больно. Лезвия слишком острые, чтобы причинить боль. Я не успею даже понять, а меня уже не станет».